Страница 326. Глава 20. Китайский буддизм. Буддизм проник в Китай из Индии, преимущественно в своей северной форме Махаяны во II веке. Процесс его укрепления и развития в Китае был сложен и длителен. Потребовались многие века и огромные усилия поколений проповедников и переводчиков текстов, чтобы выработались и вошли в обиход китайские эквиваленты индобуддийских понятий и терминов. Кроме того, многое в буддизме с его восприятием жизни как страдания и зла Противоречило распространенным в Китае конфуцианским нормам этики и принципам поведения. Только содействие параллельно формировавшегося религиозного даосизма, в свою очередь щедро черпавшего из сокровищницы индо-буддийской мудрости, помогло буддистам укрепиться на китайской земле. Неудивительно, что первые буддийские общины воспринимались в Китае лишь как одна из сект даосизма. Постепенно буддизм усиливал свои позиции, чему немало способствовала и общая историческая ситуация эпохи южных и северных династий 3-6 века с ее кризисами между и неустойчивостью бытия. В такой обстановке призывы буддистов Отрешиться от земной суеты и укрыться за высокими стенами монастыря не могли не показаться привлекательными. В III-IV веках вокруг столичных центров Лояна и Чанани действовало около 180 буддийских монастырей, храмов и кумирин а к концу V века в государстве Восточной Цзинь их было уже 1800 с 24 тысячами монахов. Свободные от налогов и притеснений, покровительствовавших им властей, буддийские монастыри притягивали к себе и крестьян, и беглых странников, изгнанных со своей земли кочевниками и богатых аристократов, искавших покоя и уединения. Буддизм становился силой, и многие императоры, как южных китайских, так и северных, не китайских, варварских династий, искали его поддержки, а некоторые признавали его официальной государственной идеологией.